Екатерина долго билась над этим вопросом и в конце концов решила созвать комиссию, которая бы указала ей, что делать с вином. Комиссия высказалась за то, чтобы отдать продажу вина на откуп, но не с ведра, как прежде, а оптом с целой местности. Сенат согласился с этим и 1 августа 1764 года Родилась та откупная система, которая существовала около ста лет, вплоть до отмены ее при Александре II. Доход с откупов простирался до 4 миллионов рублей в год, что равнялось пятой части тогдашнего государственного дохода. Что касается мер увеличения прямых налогов, то Екатерина позаботилась произвести новую ревизию так как подати, подушная собирались по ревизским сказкам. Распоряжение о производстве третьей ревизии было отдано еще Елизаветой, но не было приведено в исполнение. Новая ревизия была сущим бедствием для населения. Не говоря уже о том, что к старым плательщикам присоединялись еще новые, сам процесс производства ревизии для населения – был разорителен. Ревизоры прямо обирали и помещиков, и крестьян. От ревизии, как от морового поветрия, народ бежал преимущественно в Польшу. Ревизоры за взятки или показывали меньшее число жителей, или, если им было дано мало, показывали большее число жителей. А так как подати вносились не каждым отдельным плательщиком за себя, а по раскладке всем миром или помещикам оптом за всех крестьян, то это было разорительно как для крестьян, так и для помещиков. Ввиду этого Екатерина решила изменить порядок производства ревизии. Она предписала Сенату, чтобы каждое селение через своих помещиков или старост вычисляло на личное число ревизских душ свою ревизскую сказку пересылала бы в воеводскую канцелярию, воеводская канцелярия пересылала бы губернатору, а губернатор уже в сенат. В скором времени оказалось, что воеводские канцелярии отказываются принимать без взяток от старост их ревизские сказки. Тогда Екатерина предписала отправлять ревизские сказки в воеводские канцелярии по почте. При таком способе переписи, конечно, были утайки, но ведь утайки были и при ревизорах, и поэтому Екатерина решила, что лучше уж пусть происходит так, по крайней мере, ревизоры не будут разорять население. Тем не менее, были объявлены строгие наказания за утайку ревизских душ. В общем, Екатерина не ошиблась в своем расчете. Ошиблась она только в расчете на скорость переписи, которая была окончена только к 1 июня 1768 года. Но все же расчет Екатерины оправдался, ибо всех ревизских душ теперь для 1764 года оказалось 7 миллионов 363 тысячи 348. Тогда как по второй ревизии их значилось всего 6 миллионов 614 тысяч 529. То есть плательщиков прибавилось более чем на 700 тысяч. В связи с вопросами государственного устройства выдвинулся вопрос о церковных имениях. Уже Петр III приступил к его разрешению, и распорядился все церковные имения взять в коллегию экономии, которая должна была только часть доходов отдавать на содержание духовенства. По восшествии на престол Екатерины, духовенство подало ей челобитную о возврате отобранных у него имений. Сенат обсудил челобитную духовенство и решил вернуть ему отобранные имения, но с церковных и монастырских крестьян – кроме подушной подати, брать еще один рубль, из которого 50 копеек шли в казну на содержание инвалидов и 50 копеек на духовенство.